Глава вторая. — Куда вас лучше подвести? спросил он, когда фургон въехал в деловую часть города. Девушка, растерянно оглядываясь по сторонам среди непонятных зданий, ответила я, куда хотите. — Куда она пойдет? Что будет делать? Преподобная матушка дала ей имя и адрес той дамы в Сан-Диего, которой нужна горничная, но Дейзи разорвала карточку, исполненная решимости никогда не быть ничьей служанкой. Но теперь девушка усомнилась в правильности столь поспешного поступка и резко отвернулась, избегая чересчур пронзительного взгляда Боба. Не стоило ей выбрасывать адрес. Какое имя стояло на карточке? «Морган, Мэнли!» «Бесполезно». Она едва скользнула глазами по бумажному листку и теперь не могла вспомнить ни единого слова. «Боб», не отпуская баранки, потянулся за новой пластинкой жевательной резинки. «Лос-Анджелес — большой город», — лаконично заметил он, бросая серебряную обертку но и без того грязный пол. «Скажите, где живут ваши родственники? Я постараюсь подвести вас поближе. Время у меня есть». Он начал энергично жевать, не спуская глаз с дороги. Дейзи нервно откашлялась. Она просто не может солгать, как бы ни пыталась. Не может сказать, что сойдет прямо здесь, что родные живут в нескольких минутах ходьбы от этого огромного дома на правой стороне тротуара, заслонившего небо или чуть дальше. Она впервые в Лос-Анджелесе и не знает ничего, кроме Голливуда. И поскольку Боб едет именно туда, то, вероятно, она стоит на том, чтобы высадить ее у порога, указанного ею дома, куда она просто не осмелится постучаться. — Я... можно здесь? — храбро объявила она внезапно став совсем беззащитной и юной. Боб Келли на мгновение оторвал взгляд от мостовой и задумчиво посмотрел на незнакомку. Она выглядела почти неземной и уж, конечно, не просто хорошенькой. Такую красоту нечасто встретишь». — Конечно, вы не упоминали ни о каких родственниках в Лос-Анджелесе, — заметил он, стараясь говорить как можно равнодушнее. — Вероятно, я ошибся, просто думал, что после монастыря вам первым делом захочется побывать дома. Проезжавший мимо фургон громко засигналил. На борту красовалась гигантская афиша с изображением Марлен Дитрих и Клайва Брука. Фильм назывался Шанхайской экспресс. Интересно, возил ли Боб декорации и для него? Боб заметно сбавил скорость, желая дать ей и себе время все обдумать. Горло Дейзи сжало спазма. Она в жизни не представляла, что попадет в этот кипящий котел, и боялась покинуть относительную безопасность фургона. У меня... «Никого нет», — призналась она, наконец, не сводя глаз со снимка томно улыбающейся Глории Свенсон. Боб перекатил комок жвачки за другую щеку и попытался принять беззаботный вид, смертельно боясь, что девушка в любую минуту откроет дверцу и сбежит. Двухместный плимут с открытым верхом, Выскочил прямо перед фургоном, и Боб резко нажал на тормоза. Одно он знал точно. Если высадить Дейзи на тротуаре, она не продержится ни минуты, невзирая на уродливую одежду. Лос-Анджелес — город хищников, а ее чувственное очарование заметно всем и каждому, несмотря на грубое ситцевое платье и толстые чулки. На лбу Боба выступили крупные капли пота. За двадцать восемь лет жизни он никогда не встречал ей подобных. Неизвестно, понимает ли она, что нуждается в защите. И до Боба начало постепенно доходить, что ее некому оберегать, если только он сам не возьмет на себя эту задачу. Боб... Тряхнул головой, словно пытаясь привести мысли в порядок, и тихо выругался. Девчонка сказала, что собирается в Лос-Анджелес. Он отвез ее в Лос-Анджелес. Теперь пора распроститься. Ему нравится жизнь, которую он ведет. Никаких обязанностей, никаких неприятностей. — Не спрашивай, — велел он себе. — Ради Господа Бога не спрашивай! — Так у кого же вы собрались остановиться? — мрачно осведомился он. — Ни у кого, — стараясь говорить как можно небрежнее, — ответила девушка. Боб резко повернул голову, и Дейзи поспешно заверила. — Ничего страшного, придется поискать работу с жильем. Горничной. Из меня выйдет прекрасная горничная. Боб стиснул зубы, и Дейзи с горечью отметила, что... Быстро отступилась от своего обета никогда никому не прислуживать. Из вас выйдет чудовищно плохая горничная. Процедил Боб и, когда затянувшееся молчание стало невыносимым, поинтересовался: знаете какие-нибудь агентства? Агентства? недоуменно повторила Дейзи. При виде столь откровенной наивности Боб наконец взорвался. — Вот именно! Агентство! Здесь что, по-вашему, волшебное царство? Какого черта думали все эти монахини, посылая вас сюда? Неужели они обычно в... выбрасывают детей на улицы, не подыскав им ни работы, ни квартиры? Боб раздраженно пригладил густую шевелюру. «Знаете, что мне следовало бы сделать?» — рассерженно продолжал он, не обращая внимания на то, что Дейзи вжалась в угол сиденья. «Нужно было бы развернуть этот чертов фургон и доставить вас прямо в монастырь!» Сердце девушки забилось так сильно, что, казалось, она вот-вот потеряет сознание. «Нет, нет, вы не сделаете этого! Я не поеду! А кроме того, они просто не возьмут меня обратно! Им придется сделать это!» — угрюмо проворчал Боб, увертываясь от междугородного автобуса. — Вместо того, чтобы найти вам место, дать адрес. Да это не просто небрежность, а самая настоящая глупость, и к тому же преступная. — Они дали мне адрес, — тихо призналась девушка, — одной дамы в Сан-Диего. Она искала горничную. Боб, вздохнув, выплюнул жвачку в открытое окно. Нему никак не удастся повернуть обратно и проделать сто двадцатимильное путешествие в Сан-Диего. Декорации срочно нужны на студии, они и так уже слишком задерживаются. Завтра он закончит работу пораньше, тогда сможет отвезти девушку в Сан-Диего. Ночь ей придется провести на диване в его комнате, но через 24 часа Нежеланная роль отца и защитника будет доиграна до конца. — Завтра, — решил вслух Боб, — завтра я вас туда отвезу. Дейзи нервно вздрогнула. — Невозможно, — пояснила она, не сводя глаз с профиля Боба, с его поджатых губ и упрямого подбородка. — Я... Выбросила бумажку с адресом и рекомендательное письмо, и не помню имени этой женщины. «Иисусе милостивый, хотите сказать, что вам некуда идти, негде остановиться?» «Ничего, справлюсь», — бросила она вызывающе, хотя голос ее срывался. «Если, конечно, вы остановите фургон и дадите мне выйти». «Только через мой труп». — бросил Боб, упрямо сверкнув глазами. — Вы также приспособлены для жизни в этом городе, как я для роли Золушки. Губы девушки тронула слабая улыбка. — В таком случае, что же вы собираетесь делать со мной? — Приглядывать за вами, пока вы не освоитесь. Сначала мы отвезем этот груз на студию, ну, а потом избавимся от проклятого чемоданчика. — Что вы? — слабо запротестовала она, ошеломленная внезапным ощущением покоя и безопасности. — Там вся моя одежда. — Можно представить, на что она похожа, — хмыкнул Боб. — Завтра купим вам несколько платьев и туфли. — Но у меня нет денег. Рот Боба дернулся в гримасе, подозрительно напоминавший ухмылку. — Я почему-то так и думал. Деловые... А районы остались позади. Они поднимались по крутому серпантину в горы Сан-Габриэль, и Дейзи начала с интересом осматриваться. Повсюду росли фуксии, и вместо бензиновых паров воздух был напоен тяжелым ароматом мимозы и жимолости.